Глава 14 Подкрался незаметно. По пищеводу поднялась волна горечи, и курта привычно стошнила Мист Выругался он, добежав до бытового отсека и опорожнив желудок в подобие раковины. Сунул голову под струю воды, судорожно прополоскал и обмыл рот, вытерся и вернулся в подобие спальни объединенный с постом управления Муроксом ради удобства обслуживания и оперативного командования нимфианским вестником апокалипсиса. До сих пор он никак не мог адаптироваться к условиям пребывания внутри неземной машины судного дня, но улучшить их до комфортных не мог, несмотря на волшебные возможности нимфианской техники, и теперь пожинал плоды своей нерасчетливости. Поскольку Муракс принадлежал цивилизации водных жителей, то и его операционный зал был когда-то заполнен водой. Немфиане заполняли ею все транспортные средства, точно так же, как люди свои аппараты, воздухом. Поэтому Курту для полной свободы надо было очистить залы Мурекса от воды и заполнить их синтезированным воздухом, что он и сделал, перестав ощущать себя неуклюжим крабом, с трудом преодолевающим толщу воды. После того, как гость освоился внутри операционного отсека, он стал использовать для контакта с хозяином, сайгером, саркофаг оператора, не обращая внимания на неудобную для человека форму ложа и рисунок выступов, мешающих чувствовать себя комфортно. Позже, когда компьютер Вестника окончательно сдался и стал подчиняться командам оператора человека, не последнюю роль в этом процессе сыграла природная агрессивность немца, оказавшаяся сродни агрессивности нимфиан создавших Муракса, из чего последний сделал вывод, что Курт какой-то их дальний родственник. Шнайдер усовершенствовал кресло управления и мог теперь сидеть в саркофаге почти как в кабине катера, не ощущая особых неудобств. «Черт бы тебя подрал!» — крикнул он, обращаясь скорее к самому себе, нежели к незримому собеседнику. Мурекс, а точнее его компьютер по имени Сайгер, не ответил. На агрессивные человеческие эмоции он практически не реагировал. Выстрел двух военных российских кораблей во время боя на Хороне унес нимфианскую машину судного дня в глубь созвездия Киля, о чем Курт узнал через несколько часов после того, как очнулся, и еще сутки он приходил в себя, страдая от боли в голове. Но и теперь, спустя сутки, организм нет-нет, да и напоминал о жутком потрясении, от которого не спасла ни супертехника создателей Муракса, ни его защита, ни энергетика. О собственной психике можно было не вспоминать, она давно заставляла хозяина жить в ненависти ко всему живому и ждать успокоения не приходилось. Конечно, досталось и Мурексу, потерявшему в результате нульмерного залпа больше половины энергии, массы и размеров. До боя его высота достигала 20 километров. После боя Сайгер доложил командующему о резком сокращении потребления всех запасов, так как теперь его размеры не превышали трех километров а чтобы восстановить былую мощь, требовалось время. Узнав, что вестника Нимфиан занесло в созвездие Киля, Курт велел Сайгеру найти звезду поближе, подойти к ней и заправиться под завязку. Он собирался вернуться в Солнечную систему и отомстить людишкам за поражение. «Дай мне обзор», — потребовал он от Сайгера, забравшись в саркофаг с бутылкой бурды под названием «Шнапс», который ему сделал компьютер. «Очки» ответно потребовал Сайгер, реагирующий далеко не на каждый приказ владыки. Для управления гигантом Курт приказал Сайгеру сделать ему привычную гарнитуру и периферийные устройства, и Муракс вылепил ему нужные девайсы, но так как он понятия не имел о человеческих технологиях, то и его гаджеты выглядели по большей части комично, хотя работали. Шнайдер натянул на голову дугу с пластиной, очков и наушниками, в форме ушей летучей мыши, и оказался в космосе. Возможности Мурекса, сравнимые с магией, позволяли буквально купаться в вакууме, не считаясь с отсутствием силы тяжести и воздуха, и даже окунаться в плазменные котлы звезд, естественно, иллюзорно, виртуально. И он частенько играл во владыку Вселенной, пронзая звезды насквозь или разрушая планеты. Однако в данный момент ему было не до игр с космосом, поэтому Курт, Первым делом потребовал от Сайгера сведений о ближайшей звезде и ее свите? Звезда оказалась красным карликом и была окружена небольшой семьей из пяти планет и двух астероидно-пылевых колец. Каково же было удивление Шнайдера, когда Сайгер сообщил ему об открытии следов жизни на второй планете системы, выглядевшей с расстояния в 1 миллион километров пушистым желтоватым шариком для игры в теннис? Жизнь. А задачи напереспросил он. Компьютер Мурокса промолчал, считая свою задачу — дать сводку параметров планет — выполненной. Дай увеличение. Теннисный мячик понесся навстречу и превратился в тяжелую сферическую глыбу, покрытую морями и пустынями. Атмосфера планеты казалась пронизанной пылью, но все же позволила рассмотреть на побережьях морей цепочки строений, складывающиеся в городскую инфраструктуру. Единственное чего не смог разглядеть сайгер а с ним и курт мертвы ли города или нет издали движения в атмосфере планеты не было заметно и курту захотелось посмотреть на города поближе однако через пару секунд сайгер доложил о новом открытии, что заставило пилота изменить свое решение недалеко от планеты аппаратура Мурокса засекла два объекта искусственного происхождения и когда компьютер приблизил их с помощью своей ультраоптики Курт невольно выругался. Это были земные космолеты, один исследовательский космоплав класса Даль-Де десант второй военный проекта «Фрегат». «Дьявол!» — процедил сквозь зубы немец, отдышавшись. «Как их сюда занесло?» Сайгер еще больше приблизил корабли, и стало видно, что рядом с ними висит гигантское серое облако в форме дыни длиной в два десятка километров, кажущееся зыбким и нечетким. «А это что за баллон?» — удивился Курт. — Масса — три с половиной миллиона тонн, — флегматично сообщил компьютер. — Фиксируй большой запас энергии, до десяти в десятой степени эрг. — Доннерветер? Может, это корабль жителей планеты? И мы появились в момент контакта? Сайгер снова не ответил. — Они нас засекли? — Мы под с колпаком Возможно, нас еще не обнаружили, тем более, что они заняты своими делами. — Можешь подслушать их переговоры? Придется выйти из-под завесы. Выйди на несколько секунд и нащупай частоту их канала связи. Изображение края планеты и висящих над ней на высоте тысячи километров земных кораблей, а также дыни, слепленные не то из пыли, не то из дыма, стало четче. Муракс снял полевую защиту. Еще полминуты ему понадобилось для ловли волны связи и записи переговоров. Ощущаю электромагнитное щупальце. Нас пытаются лоцировать. Включай стелс. Изображение космоса перед глазами потеряло четкость. Отойди на пару миллионов километров. Планета стала удаляться, снова превращаясь в пушистый, желтоватый теннисный мяч. Давай запись. В уши влился писк и треск, затем зазвучали человеческие голоса. Запись длилась всего секунд двадцать, поэтому единственное, что понял Шнайдер — Речь шла о каком-то ретрансляторе и о возможности контакта с какими-то пушистиками. «Значит, тут и в самом деле кто-то живет», — вслух проговорил Шнайдер. «Это сюрприз. Интересно, это новая цивилизация или старая? Если старая, то не осталось ли здесь военной базы или, в крайнем случае, такого же вестника, как ты?» Сайгер промолчал, реагируя только на прямые вопросы в свой адрес. «Сделай мне полный анализ обстановки». Порося в своей памяти, нет ли в ней упоминания об этой планете и цивилизации на ней. Придется подойти поближе, мои системы дистанционного изучения объектов нужно восстанавливать. Делай, что необходимо, вспылил Шнайдер. Посмотрим, на что мы наткнулись. Если ничего полезного не найдем, хоть поиграем с этими парнями в кошки-мышки. Я им покажу контакт, долго помнить будут. И дай пожрать, я голоден, как гиена. Он вылез из саркофага, сел в земное кресло. И официант творения Сайгера начал выдавать ему блюда, приготовленные по ресторанному меню, такому же творению компьютера, хотя и опиравшемуся на консультации землянина. землянином. Конечно, качество этой еды было низким, и на немецкие колбаски или бургеры она походила только внешне, но Курт давно прикончил запасы земной пищи и теперь вынужден был довольствоваться стряпней кухни судного дня. Насытившись колбасками вкуса картона с добавками перца и каких-то орехов, Курт допил шнапс и снова забрался в саркофаг, чтобы подключиться к интерфейсу Сайгера. Хотелось как можно быстрее разобраться в ситуации и надрать задницу компании землян. Если население космолета великолепное и представляло собой интернациональную сборную, хотя он и принадлежал Российским институтам изучения космоса, то есть в экспедиции участвовали специалисты разных стран, то фрегатом дерзкие командовали русские спецслужбисты, что еще больше разозлило Шнайдера, и он пообещал себе в первую очередь заняться фрегатом, а уж потом позабавиться с великолепным, тем более что в его экипаже были женщины. О том, что ненавистные русские уже не раз доказывали свое превосходство, прежде всего моральное, Курт не думал. Ненависть, скопившаяся в темных закоулках его души, отбивала всякую охоту мыслить адекватно. Сайгер сообщил ему предварительные результаты своего поиска через полчаса. Оказалось, что планетой владеет пыль, представляющая собой искусственно созданную взвесь из нанороботов. Эта пыль съела всю биосферу планеты и создавала удивительные комбинации городов, словно в память о погибших создателях. Зачем она это делала, Курт не понял, но сделал правильный вывод — Пыль, как псевдомыслящая система, превратилась в своеобразный искусственный интеллект, заточенный на уничтожение любого вида жизни. И тогда на Шнайдера снизошло откровение. Он понял, во-первых, что за объект висит рядом с земными кораблями, а во-вторых, что на самом деле представляет собой эта странная интеллектуальная пыль.